Алхимик постучал в ворота коптского монастыря, к нему вышел монах в черном, они о чем-то коротко переговорили, по-коптски, и алхимик пригласил Сантьягу войти. — Я сказал, что ты мне поможешь. На монастырской кухне алхимик развел огонь в очаге, монах принес кусок свинца, и алхимик, опустив свинец в железный сосуд, поставил на плиту.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 Будто к нему явился небесный вестник и предрек ему, что слова одного из его сыновей будут известны во всем мире, и много сотен лет спустя люди будут повторять их. Старик заплакал от счастья, судьба была к нему щедра и милостива, бог даровала высшую радость, какую только может испытать отец. Вскоре он погиб...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 Вестник ласково усадил старика на скамейку и сам сел с ним рядом. Стихи, о которых ты говоришь, прославились на весь Рим. Все любили их и наслаждались ими, но кончилось царствование Тевея. Их забыли. Люди повторяют слова другого твоего сына, того, что стал воином.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 И, заглянув в глаза учителю, он понял, что стоит перед Сыном Божиим. Вот тогда твой сын и произнес слова, которые не позабудутся во веки веков. Он сказал так. «Не трудись, Господи, ибо я недостоин чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». Алхимик тронул лошадь.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 чтобы сделать явью дважды приснившийся сон, напоминало о своем пути и о многих, одолевших его, о тех, кто отправлялся на поиски новых земель или красавиц и противостоял рассудку и предрассудкам своих современников. Оно говорило о великих открытиях, о великих переменах, о книгах. И только когда Сантьяго начал подниматься по склону Бархана, Сердце прошептало ему, — Будь внимателен. Там, где ты заплачешь, буду я и твои сокровища. Юноша взбирался медленно. На усыпанном звездами небе.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 кто ищет сокровища. Когда через несколько минут он поднялся на вершину, сердце его вдруг отчаянно заколотилось. Перед ним, освещенной луной и белизной песков, величественно высились пирамиды. Сантьяго упал на колени и заплакал.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 С высоты тысячелетий смотрели на юношу пирамиды. Теперь он, если пожелает...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 И юноша принялся копать, но вначале вспомнил торговца хрусталем и понял, что тот был неправ. Никому не удастся построить пирамиду у себя во дворе, даже если весь век свой будешь громоздить камень на камень. Всю ночь он рыл песок в указанном месте, но ничего не нашел.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 отыскать там разрушенную церковь, где останавливаются на ночлег пастухи с своими овцами, и где на месте резницы вырос сикомор под корнями его спрятаны сокровища. Я, однако, не такой дурак, чтобы из-за того лишь, что мне приснился сон идти через пустыню. С этими словами разбойники ушли.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 Было уж почти совсем темно, когда он добрался до полуразвалившейся церкви. В Ризнице по-прежнему рос Секамор, а через дырявый купол, как и раньше, видны были звезды. Он вспомнил, что однажды заночевал здесь со своей отарой, и, если не считать сна, ночь прошла спокойно. Сейчас он снова был здесь, но на этот раз он не пригнал судовец.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 Там же лежали драгоценные камни, золотые маски, украшенные белыми и красными перьями, каменные идолы, инкрустированные бриллиантами, трофеи завоеваний, о которых давным-давно забыла страна, добыча, о которой ее владелец не стал рассказывать своим детям. Сантьяго вытащил из сумки урим и тумим.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 и отдать десятую часть старой цыганке. Как мудры цыгане должно быть от того, что многостранствуют по свету. Он снова ощутил дуновение ветра. Это был левантинец, прилетевший из Африки. Но на этот раз он не принес с собой запах пустыни, не предупреждала о шести мавров. Теперь Сантьяго... Различил в нем такой знакомый аромат, звук и вкус медленно приближавшегося и, наконец, осевшего у него на губах поцелуя. Юноша улыбнулся. Это был первый поцелуй Фатимы. — Я иду, — сказал он. — Иду к тебе, Фатима.